Глава 16. Он ушёл почти на рассвете, а я даже плакать не могла, мерзавец, сказала Бэпс. О, Мага вполне заслуживает такого внимания, сказала Тиан. Однако, как всегда странно, дьявольский разлад между формой и содержанием. В случае, о котором ты рассказала, механизм полностью совпадает с механизмом того, что происходит между двумя возлюбленными. не считая лёгкого сопротивления и возможно некоторой агрессивности. Глава 2, раздел 4, параграф А, сказал Оливейра. Presse universitaire française. Примечание издательства французской высшей школы французский конец примечания. Ça gueule, вургулся Этьен. Короче, заключил Рональд, настало, кажется, время послушать что-нибудь вроде Хот и Базред. Примечание: Блюз, исполнявшийся дюком Элингтоном. Конец примечания. Подходящие заголовок для славных воспоминаний, сказал Оливеро, поднимая стакан. Храбрый малый был этот негр, а? Не надо шутить, сказал Григоровичус. Сами напросились, приятель. Да вы пьяны, Арацию? Конечно пьян. И это великий миг час просветления. А тебе, детка, придётся подыскивать какую-нибудь геронтологическую клинику. Посмотри на Осипа. Ты ему годков 20 добавила своими милыми воспоминаниями. Он сам просил обиделась Мага, сперва спросит, а потом недовольно налей мне водки, Арасио. Но, похоже, Оливейра не был расположен больше путаться, мешаться между Магой и Григоровиусом, который бормотал никому не нужные объяснения. Гораздо нужнее оказалось предложение Вонга сварить кофе, крепкий и горячий по особому рецепту, перенятому в Казино Ментана. Предложение было принято единодушно под аплодисменты. Рональд, нежно поцеловав этикетку, поставил пластинку на проигрыватель и торжественно опустил иглу. На мгновение могучий Эллингтон увлёк их сказочной импровизацией на трубе, А вот и Бэби Кокс. За ним мягко и, как бы между прочим, вступил Джонни Ходжес, и пошло крещенда. Ритм за тридцать лет у него стал тверже, старый, хотя все еще упругий тигр. Крещенда напряженных и в то же время свободных рифов, и на глазах родилось маленькое чудо. Свинг, ergo существую, примечание. Здесь я играю в свинга, следовательно, существую. Конец примечания. Прислонившись к скимосскому ковру и глядя сквозь рюмку водки на зелёные свечи, как мы ходили на набережную Меджис Сири смотреть рыбок, совсем легко согласиться с пренебрежительным определением, которое Дюк дал тому, что мы называем реальной действительностью. इट् डोट मीन एग इफ इट एन दट स्विंग मा गुप गुलदनी ओसिफ सबशम शनीख चुल तरक कक्र पचू श्री सफरादा वरमिना जाथा पुरस्तम Где музыка сломовая, любая сопротивления расслабляла и размягчала, плела и сплетала всё в единое дыхание, и вот уже словно одно на всех огромное сердце забилось в едином покойном ритме. И тут хриплый голос пробился сквозь заигранную пластинку со старым времён возрождения изложением древней анакреонтовской тоски. С Чикагским Карподием, тысяча девятьсот двадцать девятого года. Примечание. Здесь слове момент латинка, не с примечанием. You're so beautiful, but you've got to die some day. You're so beautiful, but you've got to die some day. All I want's little loving before you pass away. Примечание. Ты хороша, надива, но срок настает всему. Ты хороша, надива, но срок настает всему. Дай же хоть кроху ласки, пока не ушла в отмут. английский перевод Б. Дубина конец примечания Время от времени случалось так, что слова давно умерших совпадали с тем, о чём думали живые, если только последние были живы, а те действительно умерли. You so beautiful, je ne veux pas mourir sans avoir compris pourquoi je vais vécu. Примечание. Ты хороша на диво английский. Не хочу умирать, не узнав, зачем жил французский конец примечания. Blues Renne Domal Arasio Oliveira But you got to die someday you so beautiful but И потому Григоровичу так хочет знать прошлое маги, чтобы она чуть-чуть меньше умерла от той окончательной смерти, которая всё уносит куда-то. А той смерти, которой есть незнание того, что унесено временем, он хочет поместить её в своё принадлежащее ему время. You so beautiful, but you gotta. Поместить и любить не просто призрак, который позволяет гладить его волосы при свете зелёных свечей. Бедный Осип, как скверно кончается ночь. Просто невероятно. Да ещё эти башмаки гим оно But you got to die some day и негр Иренео, позже, когда он окончательно вотрётся к ней в доверие, Маг расскажет ему и про Лиддесму, и про типов из ночного карнавала, словом, всю целиком сагу о Монтевидео. И тут Эрл Хайнц с бесстрастным совершенством изложил первую вариацию темы I ain't got no buddy. Так что даже перекоза, читавшийся каким-то старьём, поднял голову и слушал. А Мага, как приткнулась головой к коленям Григоровиуса, так и застыла, уставившись на паркет, на кусок турецкого ковра, на красную прожилку, уходившую к центру, на пустой стакан на полу у ножки стула. Хотелось курить, но она не станет просить сигарету у Григоровиуса. Не знает почему, но не станет. Не попросит и у Арасио, хотя почему не попросит у Арасио узнает. Не хочется смотреть ему в глаза и видеть, как он опять засмеется в отместку за то, что она прилепилась к Григоровиусу и за всю ночь ни разу не подошла к нему. Она чувствовала себя неприкаянной, и от того в голову лезли возвышенные мысли и строчки из стихов, попадавшие, как ей казалось, в самое яблечко. Например, с одной стороны. I ain't got nobody, and nobody and cares for me. आय ऐट नौ बारे एन नो बे कैर्स फार मी पेमिद त्रा पर्स माना मूगल य Ты здесь, любовь моя, мне некуда идти, но лишь в тебя. И мага цеплялась за это, мне некуда идти, и за ты здесь, любовь моя, и было легко и приятно думать, что у тебя просто нет иного выхода, кроме как закрыть глаза и отдать своё тело на волю судьбы. Пусть его берёт кто хочет. Пусть оскверняют и восторгаются им, как Иренео. Будь что будет. А музыка Хайнца накладывалась бы на красные И синие пятна, что пляшут по векам, и у них оказывается есть имена: Волана и Валенне. Слева бешено крутится Волана, and nobody cares for me, а наверху Валенне, словно звезда, утопающая в яркой, как у Пьеро де ла Франческе, сине. Es j'en ai le cœur toi, Волана и Валенне. Рональдо никогда не сыграть на рояле, как Эрл Хайнс. А надо бы им сорасью иметь эту пластинку и заводить ее по ночам в темноте и научиться любить друг друга под эти томительные музыкальные переливы, под эти фразы, похожие на долгие нервные ласки. I ain't got no Barry, а теперь на спину, вот так, на плечи, а руки закинуть за шею и пальцы запустить в волосы. Еще, еще. И вот всё закручивается в последний финальный вихрь. Валена сливается с Валена. Tu es là mon amour and now nobody cares for me. Примечание: ты здесь любовь моя и никому нет дела до меня. Французский и английский конец примечания. Арасио, там и никому она не нужна, никто не гладит её по голове. Валена и Валена куда-то пропали, а веки болят. Так крепко она зажмурилась, но тут что-то сказал Рональд и запахло кофе. О, этот дивный запах кофе, вонг, дорогой вонг, вонг, вонг. Она выпрямилась и часто моргая поглядела на Григоровиуса, помятого и грязного Григоровиуса. Кто-то подолгие чашку. В скобках глава сто тридцать седьмая.